Глава 29. Генеральский дом. За домом Марины Ивановны Цветаевой, свернув налево через двор и автостоянку, мы выходим в Большой Ржевский переулок. Давайте немного пройдемся по Большому Ржевскому переулку в сторону Поварской. Серое здание с высокой колоннадой и множеством мемориальных досок по обеим сторонам единственного подъезда, построил в 1914 году архитектор Михаил Мухин. Пятиэтажный с улицы и шестиэтажный со двора, этот доходный дом имеет высокий полуподвал, в котором до недавнего времени работал музыкальный театр Алексея Рыбникова. закрытый внутренний двор и огромные квартиры. Понятно, что в любые времена здесь проживали люди непростые, но их жизнь назвать безмятежной я бы не рискнул. На долю жильцов начала века выпала революция, а в наши лихие 90 девяностые рэкет попортил обитателям дома немало крови, причем не только в переносном смысле. Например, композитору Владимиру Мигуле подожгли дверь, затем его попытались подорвать в машине, а неделю спустя при попытке довести дело до конца застрелили дежурившего в подъезде охранника. Представителям класса сталинской номенклатуры тоже досталось в соответствии со статусом и пайок из распределителя и пуля в затылок или в висок В советское время здание именовали пятым домом Реввоенсовета а не официально генеральским домом Семьи военачальников Красной Армии въехали в эти квартиры в 1929 году Едва закончился капремонт Дети Камбригов и командармов учились в 110-й школе, дружили, мечтали. А потом их отцов одного за другим начали забирать. Герои гражданской войны в одночасье становились бывшими героями и бывшими командирами, и школьники закрашивали черными карандашами их лица на групповых фотографиях толком даже не понимая, почему и для чего они делают это. Жены репрессированных военачальников тоже получили свои сроки, и заботу об их детях взяло на себя государство рабочих и крестьян, ведь сын, что называется, за отца не отвечает. Так они дальше и жили, и в детских домах, и в лагерях, и на поселении, Среди таких же, что называется, не отвечавших. Но хотя подобные драмы происходили едва ли не в каждой квартире этого дома, сейчас хочется рассказать совсем другую историю.